Электромобиль остановился перед воротами школы. С небольшим опозданием после этого к другой стороне ворот подошли Миюки и остальные. Мало кто из репортеров и журналистов их заметил. Вышедший из электромобиля человек вызвал сильный шум среди представителей СМИ. «Почему?» – проголотив фразу Они сама. Миюки сказала лишь это. Тем, кто вышел с водительского места электромобиля, был Таце. «Вы шиба сан не так ли?» Для представителей СМИ появление Тации сейчас здесь было совершенно неожиданным. Тация была одет в форму первой школы и не использовал никаких средств маскировки или сокрытия лица. Если бы это был репортер, уже изучивший данные Тации, он бы безошибочно узнал его по внешности. Но по тону репортера, который первый заговорил с Тацией, было видно, что он сомневается. «Да, это так. А что?» Татсо ответил спокойным голосом, у него был естественный тон голоса, и от него не было впечатления, что он притворяется непонимающим, что происходит. «Это правда, что в Этауру Сильвер?» Репортер на мгновение был обескуражен этой невозмутимостью, которая показывала, что, скорее всего, интервью взять не получится, но он быстро взял себя в руки и продемонстрировал свое отличное умение быть наглым. «Я думал, что мы уже пообщались с Прессой». Ответ таци был «не да, не нет». В пятницу в главном офисе ФЛТ состоится пресс-конференция Тауруса Сильвера. Если сомневаетесь, спросите там сами. Голос тации был достаточно громкий, чтобы его услышали не только репортеры, окружившие его с микрофонами, но и все остальные. Включая даже самые дальние ряды. Включая даже тех, кто стоял по другую сторону от закрытых школьных ворот. Пресс-конференция? Они все же решились на это. Голос пробормотавшего Этой Мики был наполовину восхищенный и наполовину шокированный. Миюки стояла неподвижно широко раскрытыми глазами и прикрыв рот рукой. Тация посмотрел на Миюки, даже если бы он не услышал голос Микихика, он уже знал, что Миюки и остальные стоят за воротами. Просьба освободить дорогу! Таци обратился к группе журналистов, столпившихся перед воротами школы. Он не кричал и даже не говорил повышенным голосом: Этот голос совершенно не нес в себе никакого давления. Но, несмотря на это, окружившие его журналисты и репортеры отступили назад, пошатнувшись нетвердо стоя на ногах. Но часть из них все же осталась перед Тацией, покраснев от стада за свою слабость. «Значит, вы вся же Тауру Сильвер!» «А вы кто, простите?» Татсый ответил безразличным голосом на это утверждение. «Что?» Похоже, его вопрос был для спросившего журналиста чем-то неожиданным. Однако он выглядел глупо лишь несколько секунд, после чего пришел в себя и гордо объявил название одной крупной газеты, на которой он работает. «Понятно. Но если вы не журналист-одиночка, то вы должны были услышать свои компании». «Что услышать?» Журналисту на вид было около 30 лет. Разумеется, ему не нравилось, что молодой парень, который младше него больше, чем на 10 лет, ведет себя так неподобающе. Он переспросил Татсу в агрессивной манере. В глазах тации, смотрящих на этого журналиста не было ни раздражения, ни гнева, ни презрения, ни жалости. Другими словами, это был взгляд, равносильный взгляду на валяющийся на обычный камень. Увидев этот взгляд, журналист не впал в выступление, а задрожал. Журналист смотрел на Тацу как на жуткое существо, принадлежащее к другому виду. Если бы кто-то встретил безвредного на вид человека, но потом узнал, что этот человек на самом деле отличающийся от него инопланетянин, то у него был бы примерно такой взгляд, как сейчас у этого журналиста». Тем организациям, на которые поступят жалобы на допрос от учеников первой школы, будет отказано в допуске на пресс-конференцию Тауруса Сильвера. ВФЛТ должны были оповестить об этом. Смятение волны распространилось по собравшимся тут сотрудникам прессы. По-видимому, половина присутствующих даже не слышала о том, что сказал Татце. «Всего четыре дня. Я думаю, что подождать столько не будет считаться нарушением свободы прессы». Слова Татце не убедили журналистов, но упрямых возражений не последовало. Потому что до того, как они успели начать ругаться, послышался громкий хлопок. Этот хлопок был звуком выстрела. Следом за этим послышался визжащий крик одной из женщин-репортеров. Репортер, допрашивавший Тацци, упал, приземлившись на задницу. Тацуя заметил, что в него собираются стрелять, и оттолкнул репортера с траектории пули. Тацуя стоял спиной к журналисту, будто в замедленной съёмке он мгновенно развернулся и поймал пулю рукой. После этого он рожало выставленный вперед кулак левой руки. Из него выпала пистолетная пуля. Репортеры, стоящие рядом с тацией, застыли, смотря на эту сцену. Некоторые из репортеров заметили, что тация носит черные перчатки, но это все равно ничего не объясняло. Даже если надеть высокоэффективные пуленепробиваемые перчатки, сами по себе они пулю не поймают. Толпа журналистов, репортеров и операторов бросилась в рассыпную. Люди с паническими криками пытались убежать от затесавшегося в толпу убийцы с пистолетом в результате чего началась толкотнее давка. Некоторые спотыкались и падали, но остальные, будь то их товарищи или соперники, убегая, просто топтали и пинали упавших. Убийца даже не посмотрел на убегающих репортеров, налитые кровью глаза смотрели только на Тацию. Крепко сжимая в руке пистолет, он держал его направленным на тацию. раздалось несколько звуков выстрелов подряд, Тацию ловил все прилетающие пули. Излишне говорить, что это был непростой фокус, Испуская магию разложения во всех направлениях, Тацу не расщеплял сами пули, а рассеивал их импульс, вектор, движения вперед. Кстати, если пытаться разложить слишком сильно, то в точке воздействия возникает противодействующая сила. Это не уменьшит повреждение руки ловящей пулю. Точнее, не уменьшило бы, если бы это было физическое воздействие. Но для начала стоит упомянуть, что разложение импульса летящей пули без применения внешнего воздействия не является физическим явлением, Информация о том, что импульс пуль рассеивается, существовала не только в точке воздействия, но и во всем окружающем пространстве. В результате этого пули долетели до ладони уже практически остановленная. Но суть этого могли почувствовать только волшебники. Прятавшиеся среди журналистов террористы из антимагического движения запаниковал, увидев своими глазами такое физически невозможное для человека явление, как ловля-пуль. Даже после того, как затвор перестал двигаться назад, то есть закончились патроны, Он все еще держал Тацу на прицеле и продолжал судорожно тянуть спусковой крючок. Тацу не пытался схватить террориста, хотя тут явно потерял рассудок, и у него было полно открытых мест для атаки. Так он хотел показать журналистам и репортерам, что это именно на него нападают, а не наоборот. Глаза Тации смотрели на клоунаду с бессмысленным дерганием спускового крючка, но его сознание было занято бдительностью против возможных сообщников. Но к этому моменту не появилось никаких признаков появления других нападающих. «Похоже, что это был преступник-одиночка». Придя к такому выводу, Тация пошел к этому террористу. Этот мужчина причудливо вскрикнул, «Неизвестно, можно ли было называть это криком, потому что те люди, которые не видели этого мужчину, перепутали бы это с воем собаки собаке или с потерпевшего поражения». Тация сделал второй шаг, идя обычной прогулочной походкой. Мужчина бросил в Тацию пистолет, в котором закончились патроны. Тация даже не уклонялся, но пистолет пролетел мимо него». Крикнув уже что-то более похоже на человеческий язык, террорист сунул правую руку в карман и достал короткий нож. Это был так называемый тычковый нож, у которого при хвате рукой лезвие уступает вперёд кулака. Носить такое было совершенно незаконно, но после использования пистолета было глупо задумываться о таком. Хотя у него было короткое лезвие, его длины было достаточно, чтобы убить человека. Тем не менее Тацию сделал уже третий шаг, полностью игнорируя этот клинок, Сделав еще один шаг, он бы уже был на расстоянии вытянутой руки между ними. Но этот последний шаг сделал этот мужчина террорист. Он нацелил удар тычковым ножом в животацию. Хотя для него стало неожиданностью, что нацелились не в лицо, он уклонился от удара, уйдя корпусом вправо. При этом он схватил левой рукой мужчину за запястье правой руки и потянул ее, возвращая корпус обратно. Мужчина потерял равновесие и упал. В этот момент наконец-то появился охранник, работающий в первой школе, Он слегка приоткрыл ворота и пролез получившийся зазор. Естественно, что не нашлось сумасшедших журналистов, решивших воспользоваться таким шансом, чтобы попасть на территорию школы. Охранник примчался на место, до прибытия охранника Тат состоял, наступив на сжимающую тычковый нож правую руку мужчины. Среди успокоившихся сотрудников СМИ поднялся шум голосов, пытающихся понять, что произошло. «Это сейчас магия была? Реакции нет». Разговоры примерно с такой формулировкой слышали с разных направлений. Все были удивлены тем фактом, что тация поймал преступника без магии. На самом деле он использовал магию, когда ловил пули, но имеющиеся у тех людей датчики были не в состоянии засечь магию Татция. Волшебник ловил пули, не используя магию, и обезвредил человека с ножом, не получив никаких ранений. Репортеры, операторы и журналисты все замерли и стояли, не зная, как это понимать. Тация воспользовался этой заминкой... Проник за школьные ворота и вывел Миюки именами. Он усадил их на заднее сиденье, сам сел на водительское и повел машину. Репортеры рефлекторно расступились с дороги, Давай им проехать. Они сама. когда ты успел получить права?» Миюки много о чем хотела спросить, но первым делом она сдала этот сравнительно неважный вопрос. Сейчас также существуют другие условия получения прав на управление автомобилем, помимо достижения возраста 18 лет. Но в отличие от прошлых времен, сейчас существует возможность обойти эти ограничения, если существует такая необходимость для выполнения рабочих обязанностей и есть гарантия от работодателя, то, как и в случае с правами на мотоцикл, права на управление автомобилем можно получить после завершения обязательного образования. Например, Кацто получил права на управление обычным легковым автомобилем сразу же после поступления в первую школу под предлогом необходимости работы в строительной компании, управляемой семьей Дзимонзи. Эти права необходимы только для управления, а чтобы быть пассажиром они не нужны. Однако сертификационный экзамен намного сложнее обычного. Таца не использовал это исключение, его работа в качестве Тауруса Сильвера является секретной, сейчас уже можно сказать была секретной, поэтому он не мог выполнить условия гарантии работодателя. Сразу после того, как приехал в Идзу. В конце концов машина намного удобнее в большинстве случаев. А я даже и не знала. Мог бы сказать мне... А не сама такой скрытной? Хе, <смех> извини. Таци обернулся к так мило обижающейся Миюки и извинился. Конечно, он мог себе это позволить, потому что машину вел автопилот. После такого бесхитростного ответа Миюки наконец почувствовала облегчение. На зачем ты приехала меня забрать? Зачем рисковать и появляться перед СМИ? Потому что я подумал, что Миюки как президент школьного совета не сможет удержаться от каких-либо действий. Я не мог позволить себе обременять тебя такими утомительными делами». «Они сама». Миюки, как обычно, сделала восторженное лицо, а с лица Минами неестественным образом полностью исчезло выражение. «Итак, какова была твоя настоящая цель?» Когда Миюки спрашивала о реальных намерениях Тацуи, ее голос еще был слегка опенён восторгом. Минами широко распахнула глаза и заморгала, как напуганный громким звуком голубь. Это было потому, что она не ожидала, что Миюки будет сомневаться в словах тацуи. «Обижаешь. Я ведь не соврал». В отличие от содержания фразы, голос Тацуи был веселым. Но тело ведь не только в этом. Миюки тоже говорила с улыбкой, но она совсем не чувствовала себя обманутой. У меня была цель предупредить СМИ, сказать им, что если они будут и дальше бесцеремонно тут что-то вынюхивать, то в дальнейшем не смогут получить важную информацию. Другой целью было также показать, что я не боюсь СМИ, но главным было избавление от неприятностей, в которые сегодня попала первая школа, и тем самым уменьшить нагрузку на Миюки. Я поняла. Теперь мне все понятно. Подразумевая в своем ответе, что она все же ничего не поняла, Миюки просто сдалась.